Глава седьмая. Вот тут-то и вошел высокий седовласый джентльмен, доктор Дурани. Он слегка удивился, увидев, что творится внутри. Сунил застыл посреди танца, буквально с поднятой ногой, но затем вышел вперед, чтобы поприветствовать нежданного гостя. «Доктор Дураний Был удивлен не так сильно, как следовало бы. Некая математическая задача занимала большую часть его разума. Он решил прогуляться и обсудить это со своим молодым коллегой. На самом деле сунил в первую очередь и дал ему толчок к этой его идее. Yeah, yeah. «Проходящее время?» ja — спросил в своей раздражающей тягучей манере доктор Дурани. «Ну нет, не совсем», — ответил Сунил. Ему нравился доктор Дурани, и он испытывал перед ним некоторый трепет. Доктор Дурани был одним из двух членов королевского общества, которыми мог похвастаться университет Брахмпура. Вторым был профессор Ромасвами, известный физик. Доктор Дурани даже не заметил того, что Сунил имитировал его речь. Сунил еще не переключился из режима подражания после Катхака и сам опомнился с некоторым запозданием. <связь> ну а, ну, а я действительно чувствую что наверное я... ну, вторгаюсь продолжил доктор дурани у него было сильное квадратное лицо с красивыми белыми усами но он щурил глаза вместо знаков пепинания каждый раз когда произносил при этом он еще двигал бровями и морщил лоб. «Нет-нет, доктор Дурани...» «Конечно, нет! Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!» Сунил проводил доктора Дурани в центр комнаты, намереваясь познакомить его с остальными гостями. Доктор Дурани и Сунил Падвардхан являли собой пример разительного контраста, хотя оба и были довольно-таки рослыми мужчинами. «Ну...» но... «А если вы уверены, что, знаете ли, я не стану помехой?» «Видите ли», — продолжил доктор Дурани более плавно, но также медленно, «весь последний день даже чуть больше меня тревожит вопрос о том, Что вы могли бы назвать с действия? Я... я, понимаете, я подумал, что на основании всего этого мы могли бы придумать несколько весьма поразительных рядов, понимаете? Доктор Дурани был настолько глубоко погружен в собственный волшебный мир, что совершенно не замечал, довольно неприличных выходах молодых коллег. Поэтому они, похоже, не особо расстроились из-за его вторжения на вечеринку. — Теперь вы видите Порт-Вардхаму, доктор Дурани держал весь мир на некотором расстоянии, — Это не просто вопрос последовательности 1, 3, 6, 10, 15, что могло бы быть тривиальным рядом, основанным на. первичном комбинационном действии, или даже 1, 2, 6, 24, 120, что будет основано на вторичном комбинационном действии, О, это могло бы продолжаться и много-много дальше. Третичное комбинационное действие приведет к одному, двум, девяти, А затем тысячам 2624 в пятой степени. И, конечно, это только переносит нас к пятому члену, а, так сказать, третьим подобным действием. Где же? Где же закончится эта степень? Вид у доктора Дурани был одновременно восторженный и обеспокоенный. — Ага, — сказал Сунил. Его накачанный виски разум не очень понимал проблему. — Ну, конечно! <свы> То, что я говорю, совершенно очевидно, совершенно неунтютивно понятное. Теперь возьмем один... четыре двести шестнадцать семьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят семь и так далее вас это удивляет ну протянул Сунил сказал доктор Дурани я так и предполагал что нет он одобрительно посмотрел на своего младшего коллегу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 Произнес унил. Ха-ха-ха! Это было замечание. О, очень перспективное ваше замечание. А? По поводу Леммы Перголези вы сказали, а концепция сформирует дерево. Это был блестящий комментарий. Я никогда раньше не думал об этом в таком смысле. «О!» — только и произнес Сунил. Хареш подмигнул ему, но Сунил нахмурился. Умышленное высмеивание доктора Дурани в его глазах было равноценно оскорблению величества. «И действительно!» — великодушно продолжил доктор Дурани. «Хотя я был слеп все это время». Он сильно прищурил свои глубоко посаженные глаза — созерцая незримую иллюстрацию. Что ж, это действительно дерево, ну, с необрезанными ветвями. В своих мыслях он увидел огромное, раскидистое и, что хуже всего, неконтролируемое баньяновое дерево, заполняющее плоский ландшафт, и продолжал с нарастающим беспокойством и возбуждением. В зависимости от того, какой способ сверхдействия был выбран, то есть первого типа или второго, он не может определенно применяться на каждом на, на каждом этапе, чтобы выбрать конкретную ну группу. Типы могут, могут, могут, эм, э, да могут обрезать ветки, но это тоже будет уу, произвольно. Альтернативный вариант не даст последовательного алгоритма, так что у меня возник вопрос, как Это можно обобщить, по мере продвижения к более высоким действиям, а? Доктор Дурани, обычно имевший привычку чуть сутулиться, теперь выпрямился. Было ясно, что перед лицом этой ужасной неопределенности необходимо действовать. К какому же выводу вы пришли? Слегка пошатываясь, спросил Сунил. «О, -о, -о, О! Но это лишь начало. Пока ни к какому. Конечно, n плюс первое сверхдействие должно работать по отношению к n сверхдействию точно так же, как n по отношению к n минус первому, а? Само собой, разумеется. Что меня беспокоит, так это... Вопрос итерации. Будет ли подобная подоперация тоже субсверхдействие, если можно так выразиться, а? Он улыбнулся такой терминологии. «Будет ли она... устанет ну, ли?» Предложение осталось незавершенным, и приятно озадаченный профессор Дурани оглядел комнату. «Присоединяйтесь к нашему ужину, доктор Дурани!» пригласил Сунил. «Это день открытых дверей. Могу ли я предложить вам что-нибудь выпить?» «А? О-о-о!» А, «Нет, нет, нет!» — нет", ласково ответил доктор Дурани. «Вы молодые люди! Продолжайте! Не обращайте на меня внимания!» Хорош, внезапно подумав об Хасхаре, подошел к доктору Дурани и сказал «Прошу прощения, господин Дурани, но я хотел узнать, Могу ли я заинтересовать вас одним очень способным молодым человеком? Я думаю, ему было бы очень приятно с вами познакомиться. И, надеюсь, вам это знакомство тоже доставит удовольствие. Доктор Дурани вопросительно посмотрел на Хареша, но ничего не сказал. «Причем тут какие-то молодые люди», — думал он. Да и вообще люди, если уж на то пошло. «На днях он говорил о степенях числа десять», — сказал Хараш. «И очень сокрушался, что ни в английском, ни в хинди нет слова для десяти в четвертой степени и десяти в восьмой степени». «Да... Ну, действительно...» очень жаль!» — с некоторым чувством сказал доктор Дурани. «Хотя, конечно, в трудах Аль-Бируни кто-то находил». Аль-Бируни Абу-Мухаммед Ибн-Ахмед 973-1048 годы Средневековый персидский ученый-энциклопедист и мыслитель — Кажется, он считал, что с этим нужно что-то сделать. — Сколько лет этому молодому человеку? — весьма заинтересованно спросил доктор Дурани. — Девять. Доктор Дурани вновь чуть сутулился, разговаривая с Харешем. — а А-а-а. — сказал он. «Ну, — Ну, приведите его. — знаете, где я жил? — добавил он и развернулся, чтобы уйти. Поскольку ни Хареш, ни доктор Дурани никогда раньше не видели друг друга, вряд ли Хареш мог знать адрес доктора. Однако Хареш поблагодарил его... очень довольный тем, что смог наладить связь для двух умов. Он не чувствовал себя неловко из-за того, что, возможно, отнимает время и силы у великого человека. На самом деле подобная мысль даже не пришла ему в голову.